Когда-нибудь Блок станет очень стар, и, обладая необычайно давними воспоминаниями о салоне Германтов, каким он предстал в этот момент его глазам, испытает то же удивление, то же раздражение из-за каких-нибудь вторжений и чьего-либо невежества. С другой стороны, он приобретет тот особый такт, особую выдержанность, которую я считал исключительной чертой людей вроде господина Де Норпуа. ибо они воссоздаются и воплощаются во всех, кому, казалось бы, недоступны. Впрочем, представившийся мне случаи попасть в общество германтов я до сих пор нахожу исключительным. Но если бы я отвлекся от своей персоны и окружавшей меня среды, то увидел бы, что этот социальный феномен не столь единичен, как поначалу мне казалось, что из Комбрейской котловины, откуда я вышел, пробились довольно многочисленные струйки, симметрично поднимавшиеся вверх из одной и той же водной массы. Конечно, в обстоятельствах всегда есть что-то особенное, а в характерах неповторимое. И совершенно отличным образом, в свою очередь, в эту среду, благодаря неожиданной женитьбе племянника, проник Ле Гранден, равно как и дочь Одетты, сам Сван, а затем я. Я провел жизнь замкнута и смотрел на нее изнутри. И мне не казалось, что жизнь Ле Грандена хоть в чем-то схожа с моей и идет теми же путями. как река в глубокой лощине не знает, о другой, текущий параллельно, который, тем не менее, несмотря на большое расстояние между руслами, стремится соединиться с первой. Но с птичьего полета, как статистикам, пренебрегающим чувственными причинами и неосторожными действиями, приведшими того или иного человека к смерти и подсчитывающим только общее число людей, умирающих за год, Можно было увидеть множество людей, вышедших из той среды, описания которой заняло начало повествования. Как они достигли другой, совершенно отличной, и может статься, что... как в Париже за год заключается определенное число браков, какая-нибудь другая буржуазная, образованная и богатая среда могла поставить приблизительно равное число людей вроде Свана, Грандена, меня и Блока, пробившихся к океану Большого Света. Впрочем, они были узнаваемы, ибо если юный граф де камбрамер и изумлял свет своей разборчивостью утонченностью своим сумрачным изяществом я узнавал в этих качествах в его прекрасном взгляде и горячем желании занять видное положение то что уже было присуще его дяде леграндену старому сугубо буржуазному хотя и на аристократический манер приятелю моих родителей Доброта и обычное созревание, в итоге засахарившие и более кислые в основе натуры вроде блока, также распространены как чувство справедливости, благодаря которому, если наше дело правое, мы боимся предубежденного судьи не больше, чем справедливого друга. Внуки блока будут добры и сдержаны чуть ли не от рождения. В то же время и теперь пока еще Блок не таков. Но я заметил, что Блок, некогда притворявшийся, будто он обязан совершить двухчасовое железнодорожное путешествие, чтобы повидаться с кем-либо, хотя тот человек не очень нуждался во встрече с ним. Теперь, когда он получал столько приглашений не только на завтрак или ужин, но и приглашения погостить где-либо две-три недели, большинство отказывал. особо о том, не распространяясь, не бахвались, что его пригласили или что он отказал. Сдержанность на слова и поступки пришла к нему с социальным положением и возрастом, своего рода социальным взрослением, если так можно выразиться. Конечно, раньше Блок был не неискренен, недоброжелателен, и навряд ли на него можно было безоговорочно положиться. Но те или иные качества, те или иные недостатки не столько присущи индивиду как таковому, сколько тому или иному отрезку времени, рассматриваемому с социальной точки зрения. Индивидам эти качества почти чужды. Люди передвигаются в их лучах как под разными солнцестояниями,